«Глава девятнадцатая. Не хватит ли с вас бала?» Танец за танцем, бал продолжался. А Зельма могла всё. Каждую новую мелодию она слушала поначалу с удивлением, прикидывая, как же это танцуют Потом делала шаг, другой, повинуясь движением короля. И дальше всё само собой получалось. Легко и непринуждённо. Хотя голова уже кружилась и ноги гудели. «Устала?» — шепнул Ильярд, приблизившись к Озельме вплотную. — Совсем немного, ваше величество, — все-таки призналась она. Не хотелось признаваться. Волшебная сказка может закончиться, и уже совсем скоро. Она уже так освоилась с этими танцами, что казалось, будто это танцует она, а волшебные туфельки ни при чем. И, как неудивительно она почти не думала о своем уродстве, тем более спрятанном под вуалем. Но Ильярду, возможно, и самому уже наскучило танцевать с ней. У него могут быть другие дела, и он сейчас оставит ее одну. Она так и подумала о короле. Ильярд, она с ума сошла, похоже, не мудрено. Тебе приготовили комнату, — сказал король. — Если хочешь отлучиться, скажи. — Комнату? Мне здесь? Он продолжал ее удивлять. — Тебе здесь, — усмехнулся король. — Мне обычно отводят отдельное крыло, там всегда есть лишние комнаты. А и вообще замок не маленький И подали угощение, не хочешь подкрепиться? Знаменитый клюквенный морс графини Карри. Чай, пирожные или чего-то сытнее. О нет, ваше величество, испугалась Азельма, представив, что придется хотя бы ненадолго сесть за стол. Того, что за тем же столом может оказаться вся знать графство, ее уже не беспокоило, но ведь придется снять вуаль... В нем даже воды не попьешь. А король что же, сядет за стол рядом?» Потом она поняла, что он сказал про комнату. Ей приготовили комнату там же, где живет он сам. Но это как-то совсем неправильно, так скажем. Но не доверять королю? Ему доверять очень хотелось. В нем никак нельзя было сомневаться. И она не была настолько наивной, чтобы не понимать, чем может грозить такое сближение с королем, который — молодой и красивый мужчина. Но она будет верить Ильярду сегодня. Сегодня волшебная ночь, и ничего не случится. А завтра будет новый день. «Я отойду, а ты поболтаешь немного с дочерью маршала Кайса. Поняла? Можешь подняться с ней к себе. Но даже не вздумай никого больше слушать. Прошу тебя». «Я поняла, Ваше Величество. Можно я побуду одна, без дочери маршала?» «Нельзя, Синичка. Я ей доверяю». Он сам проводил ее до стола и усадил на скамью. Кивком подозвал какую-то молодую даму, что-то ей сказал. Азельме даму представил. «Это леди Диана. Леди Диана. Пусть леди Азельма не скучает в одиночестве». Он отдал приказ. Вот что это такое. Приказал леди ее охранять. И снова отрекомендовал ложным титулом. Ну что ж, она поддержит эту игру. Сегодня. И что за дочь маршала, который он доверяет? Азельма невольно скомкала в руках ткань юбки. В душе свернулся тяжелый шершавый клубочек. Как шерсть для грубых зимних носков. Вот зачем ей эта леди Диана? И тут же Азельме стало стыдно. Она, кажется, заигралась, вообразила себе что-то совсем лишнее. Король забавляется с ней, и только-то, чтобы проучить графиню Карри. «Как вы себя чувствуете?» — нагнулась к ней леди Диана. Это была стройная и, наверное, красивая девушка с мелодичным голосом. «Рада познакомиться с вами, леди Азельма. Вы ведь впервые в этом замке? Хотите подняться наверх? Иногда бывает, так нужно что-то поправить или выпить воды». — Нет, благодарю вас, леди Диана. Мне ничего не хочется. И это, кстати, была чистая правда. Может быть, от волнения, но ей ничего не хотелось. Разве что посидеть и отдохнуть немного. А потом она попросит у короля... О, она уже решила, что она попросит. — Обращайтесь ко мне со всеми затруднениями, хорошо? — доверительно сказала леди Диана. — Вообще... «Вам повезло, леди Азельма, вас тут прекрасно устроили. Мало кто из молодых леди получил отдельную комнату. Некоторые будут спать впятером, а некоторые гости и подавно сняли комнаты в трактирах Лиса. Те, кто живут близко, отправятся сразу домой, конечно, но еще это кружевное состязание. Придется скоро возвращаться и провести ночь за коклюшками. Не просто, правда? О да, лучше бы пропустить ночь, чтобы выспаться», — признала Азельма. «Я вижу, вы не получили приглашение на состязание», — удивилась леди Диана. «Графиня кари не сочла меня достойной прекрасного ожерелья», — кротко пояснила Азельма. «Что вы, дорогая, кому какое дело до этого ожерелья?» — хихикнула леди Диана. «Понятно же, что вовсе не оно главный приз». «Ах да, поняла. Заветное желание, которое исполнит король», — вздохнула Азельма. Она, как и все, слушала речь графини Карри, но лишь теперь вдруг ощутила какое-то беспокойство. И вспомнился разговор с Фалиной о том, что король, по примеру своего предка, будет выбирать себе жену. Но Ильярд вел себя не так, совсем не так, как следует вести себя тому, кто выбирает невесту. — Именно, — кивнула леди Диана. — Конечно, не каждая решится попросить то, что действительно хочет, но посмотрим, что получится. Вдруг... Кто-то без особой почтительности схватил Азельму за руку, вклинившись между ней и леди Дианой. «Пойдем, моя хорошая, нам пора!» прозвучал такой знакомый голос. Прозвучал вкратчиво, и даже можно было подумать ласково. Возвращаться в калане? Ну нет. Азельма ведь уже решила, что не вернется? Она поспешно вырвала руку. «Нет, миледи, его величество приказал его дождаться». «И что же ты ожидаешь от его величества?» Прошипела леди Клотильда уже не так ласково. «Пойдем, сказано тебе!» Леди Диана тоже опомнилась и поспешно обняла Азельму, заслоняя ее от опекунши. «Да-да, это приказ его величества!» Леди Клотильда решила не сдаваться. «Мы все покорны воле его величества!» Он может по своему желанию распорядиться рукой любой девушки в королевстве, а не решать, как то следует вести себя на балу. Воспитание этой девицы доверено мне ее величеством. Она говорила твердо, с самой капелькой благородного возмущения. азельма как-то отстраненно восхитилась. Даже королеве есть до нее дело. Смешно. Но ссориться или нет с опекуншей, теперь ей стало безразлично». «Миледи, скажите все это его величеству сами», — твердо заявила она леди Клотильде. «Мы с леди Дианой, пожалуй, не осмелимся. И ослушаться его величества тоже». Но леди Клотильда исполняла благородную миссию, результатом которой должно стать благополучие единственной дочери, поэтому сдаваться не собиралась. К тому же короля поблизости не было, а дерзкую девицу, что отиралась возле обнаглевшей Азельмы, она знать не знала. «Соблаговолить и не мешать», — сказала она негромко, но строго, опять оттирая в сторону Диану. Тут Азельма увидела близко одного из лордов, что извинялся перед ней в лесу и помахала ему, подзывая. «Тоже дерзость высшей пробы». Лорд между тем сразу подошел. Азельма как раз вспомнила его имя, лорд Хайдо. Король еще интересовался, для чего ему голова, если он ею не думает. «Да, леди Азельма, я могу вам чем-то помочь?» — невозмутимо спросил младший сын герцога Тревиста, одного из самых влиятельных вельмож Кандрии. А Зельма об этом не догадывалась, а вот леди Клотильда как раз знала, поэтому чуть не подавилась воздухом от возмущения. «Лорд Хайда, моя тетушка страстно желает поговорить с его величеством. Вы не знаете, когда он вернется?» Молодой лорд с откровенным любопытством оглядел их всех, ответил с улыбкой. Кажется, ему привезли письмо. Во всяком случае, его отвлек секретарь. Но, думаю, он вернется совсем скоро. «Вы можете проводить меня к нему?» азельма сказала это неожиданно для себя самой. «Этот лорд Хайда — один из доверенных людей короля. Он — лучшая защита от леди-опекунши. И да, обратиться к нему с такой просьбой — это опять дерзость, причем отмеренная большой ложкой. Но пусть...» Азельма чего то уже не боялась короля и его приближенных. По крайней мере, здесь и сейчас. «Конечно, миледи, я охотно провожу вас», — он предложил ей руку. Леди Клотильда понимала, что возражать, привлекая внимание, ей не следует, но что-то предпринимать надо немедленно. Она ахнула, взмахнула рукой... Вуаль Азельма потянулся за ее рукой, зацепившись за звенья массивного браслета с аметистами, и вдруг треснул, порвавшись. То ли куски тончайшего шелка были слабо сшиты, то ли просто вещь была уже не новой. Вдобавок леди Клотильда, покачнувшись, как будто нечаянно дернула его, совсем сорвав с головы Азельма, тихо звякнули об пол в серебряной шпильки. Теперь ничего не закрывало Азельму Калани от множества взглядов. казалось бы, просто девушка, одна из многих, но Ильярд был прав. Сегодня и здесь она была главной персоной. Ее заметили даже те, кто делал вид, что не замечает. Издали еще ничего, но вблизи к Козельме приклеилось множество потрясенных взглядов. Леди Клотильда Первая демонстративно ахнула. леди Диана часто заморгала. Лорд Хайда приоткрыл рот, кто-то вздыхал, кто-то ахал, кто-то всплеснул руками, а музыканты, которые не могли видеть Азельму с другого конца зала и с антресолей, перестали играть, заметив общее смятение. Впрочем, это длилось недолго. Как будто во много голов сразу пришла одна и та же мудрая мысль. Если эту девушку так настойчиво выделяет король, то лучше на всякий случай обойтись с ней как можно деликатней. И взгляды заскользили прочь от Азельмы. Гости отворачивались, с преувеличенным интересом обращали внимание на что-то другое и говорили о чем-то другом. Лорд Хайда поспешно поднял порванный вуаль, который бронила леди Колотильда, и расправил его на ладонях. Увы, тут требовались нитка с иголкой. «Леди Азельма, я охотно отдам вам свой». сообразила леди Диана и принялась откалывать от волос вуаль, который, подобно многим тут, весь вечер носила откинутым. Но с Азельмой снова случилось нечто, в который раз уже сегодня. Ещё одно потрясение, и разум снова прояснился. Как будто грязное стекло протирали раз за разом, и оно становилось всё чище и прозрачней. «Не нужно», — остановила она Диану. «Да-да, не нужно», — чему мне скрывать уродство на этом балу? Разве я хочу кого-то очаровать?» «Все и так все знают. Так что не нужно вуаля. К тому же это временно, да, леди Она с улыбкой взглянула на опекуншу. «Скоро пройдет». «Да, да, пройдет. Пойдем уже». У леди Клотильды мелькнула мысль насчет того, а не повредилось ли это несчастная рассудком. «Ну и ладно, если это сделает ее покорной». Леди Клотильда опять дёрнула её за руку, надеясь, что хоть теперь несносная девчонка послушается. Она не поняла ещё, что всё будет как раз наоборот. У несносной не осталось ни малейшего резона ей подчиняться. Наоборот. «Оставьте меня в покое, миледи», — резко сказала Азельма, отнимая руку и отступая на шаг. «Не смейте больше ко мне прикасаться. Я никогда больше не желаю вас видеть». «А что тут произошло?» За спиной Азельмы стоял король. «Хайда?» Леди Клотильда поняла, что хотя бы с опозданием, но пора уносить ноги. И сбежала подальше, с испуганный испуганной крольчихи с горьким чувством, что миссия провалена. Теперь разочарованная графиня Карри не станет хлопотать за Урсу. «Лорд Хайда был очень любезен, Ваше Величество», — заверила Азельма. «Я нечаянно испортила вуаль». — Но если вам неприятно видеть меня такой, то я надену... Вот, леди Диана отдает мне свой. «Оставь — Оставь. Король смотрел на нее внимательно. — Я же предлагал снять это. Поступай, как тебе хочется. Отведаешь сладостей? — Мне бы хотелось простой воды с вашего разрешения. Король сам налил ей воды в высокий серебряный стакан. Благодарно кивнул леди Диане. — Еще танец? — сказал он азельме Это же бал, в конце концов. Так пусть все танцуют. Послушай, может, я тебе надоел, и ты хотела бы потанцевать еще с кем-нибудь? Нет, ваше величество, но если вы этого хотите, не хочу. Просто я должен был предложить, из вежливости знаешь ли. Графиня Карри с огромной досадой наблюдала эту сцену издалека. Последний промах леди Клотильды, глупой гусыни, похоронил надежду поправить этот несуразный бал. Да хотя бы избавиться от наглой девки. А вот завтра, что ж, все только начинается. Король смотрел на Азельму, не отворачивался, не скользил взглядом прочь, как она сама, наверное, отвела бы взгляд от уродства или от неприятной раны, если помочь нельзя, зачем смотреть, только смущать. Но взгляд Ильярда был спокойным, легким, недосаждал, и вовсе не потому, что ей было все равно. Если уж совсем честно, ей было совсем не безразличное отношение, его, этого мужчины. И не ощущать его отвращения на самом деле было важно и приятно. Еще один маленький подарок в эту полную событий ночь. Он считает, что все это случилось из-за него, да? Если бы он не пригласил ее на бал «Она стала уродиной, и он желает одарить ее и утешить?» «Сочувствует?» «Ну что ж, многие не стали бы и пытаться, по крайней мере, так настойчиво. И он ведь еще желает наказать графиню Карри. Тоже причина». Графиня попыталась исподволь влиять на его поступки и решения. Потихоньку управлять им, как куклы для ярмарочного театра. «Да неудивительно, что он в гневе. Но ведь это злосчастное кружевное состязание». И какие взволнованные лица вот у тех молодых леди, которые собрались в кружок между колоннами и бросают на них с королем неприязненные взгляды. Нет, вообще-то не на них с королем, только на нее. А графиня Карри, она далеко, но зрение у Азельма хорошее. Графиня тоже смотрит на нее. Азельма готова спорить, что взгляд у графини торжествующий. И озабоченный, да, немного. И Азельму она, кажется, готова стереть в порошок, просто чтобы не мешало. «Да-да, графиня не злая, напротив, она самолюбезность, но не терпит, когда ей мешают». Все это пронеслось в мыслях Азельмы, пока она в танце оглядывала зал. Теперь, когда на ней не было вуаля, все стало иначе. Да просто она теперь все хорошо видела. Это совсем не то, что заслониться от всего мира шелковой дымкой и отдаться своим грезам. Теперь она видела и слышала, то есть звуки приобрели свой смысл. Теперь многое ощущалось по-другому. Знаешь, Синичка, во время войны с Гретом в одном их замке король улыбнулся ей еле заметно. Короче говоря, тогда был бой, пожар на верхнем этаже, и на нас с оруженосцем обвалились горящие балки. Он пострадал сильнее, меня просто обожгло. То, что было открыто, руки и лицо. Не сильно, даже болело недолго. Но видела бы ты, как после этого я выглядел. Они снова танцевали очень длинную и медленную пованну, которая не мешала разговаривать. «О, Ваше Величество, я понимаю, я не раз обжигала руки в кухне». «Так представь лица всех этих прекрасных девиц, как они меня испугались бы». «Не думаю, Ваше Величество». Она опустила взгляд. «Хочешь сказать, что мое уродство их не оттолкнуло бы? Потому что я король?» Он вдруг рассмеялся. «Такой пустяк. Конечно, нет, это не оттолкнуло бы». Она улыбнулась ему в ответ. «Верно, пустяк. Все сошло, и следа не осталось. Точнее, небольшие рубцы убрал колдун. Но тогда вокруг меня были мужчины, и была война, и я не помнил об этой напасти на другой день. Только чесалась, когда заживала. Считай, что ты тоже пострадала на войне», — пошутил он. «Я смотрю на тебя, как на боевого товарища. И сама говоришь, что тебе никого не нужно очаровывать. Правильно, что сняла вуаль». Его взгляд стал теперь немного странным, непонятным. «Правильно, что сняла, чтобы вызывать ужас и жалость? Ну, пусть так. Хотя он, конечно, говорит совсем не об этом. Он желает поддержать». «На войне?» «Наверное». Она кивнула. это война за вас, ваше величество». неосторожно вышла шутка. «М-м, я трофей?» Он усмехнулся. «Добыча?» «Простите». «Нет, так и есть. Ты совершенно права, Синечка. Послушай, что тебе подарить?» — вдруг предложил он. «Попроси. Я хочу что-нибудь сделать для тебя». Он подумал, что превратил ее в свою игрушку на этот вечер. Самое меньшее это заслуживает подарка. «Я хотела попросить вас о двух вещах, Ваше Величество, но пока не осмелилась. Так говори же, я слушаю». «Отмените помолвку моей сестры с лордом Конаном Троем. Это в ваших силах и только в ваших, ваше величество. Дайте ей шанс стать счастливой. Прошу вас». «Нет», — тут же невозмутимо отказался он. «Никаких сестер и прочих родственников. Мой подарок только для тебя. Подумай еще. Тогда позвольте мне участвовать в вашем кружевном состязании. Я постараюсь выиграть. Я ведь дочь барона. Вы можете позволить мне участвовать?» «Нет, не будем вмешиваться в игры тетушки Мот. Графиня Карри, то есть. Если ты хочешь ожерелье и желание, то ожерелье получишь. А желание я тебе и так только что предложил. Но оно должно касаться тебя, а не твоей сестры. Ты хотела выиграть для нее? Да, ваше величество». Она слегка покраснела, отчего пятна на лице стали ярче. Он отказал. «Значит, так и есть». То, о чем говорила Фалина. Молодые леди будут сражаться за королевское внимание с далеко идущей целью, и азель Миколане нечего тут делать. Игры тетушки Мот. «Ты надеешься выиграть?» – удивился король. «Так в себе уверена? Мало ли, какие тут мастерицы собрались. Эти леди на черную работу время не тратят, зато вышивать и кружево плести им нет равных». Он искренне так считал. Его матушка, овдовев, всё своё время посвящала вышиванию. Кружева, правда, она плести терпеть не могла. «Я бы постаралась, Ваше Величество». «Но я ответил, нет, ожерелье непременно будет. Какое там у тебя ещё желание?» «Как будто ей нужно его ожерелье». «Я переживаю за сестру, Ваше Величество. Прошу вас, пусть она приедет в Лис на это состязание. Пусть участвует сама, ведь если она выиграет, вы отмените помолвку». «Бесполезная просьба, казалось бы, если иметь в виду игры тетушки Мот. Но пусть Фалина хотя бы приедет в Лис и выяснится, что с ней случилось». Танец закончился. не прерывая разговора, король отвел ее в сторону, к высокому стрельчатому окну. На просьбу на этот раз милостиво кивнул. Хм. «Если она выиграет, да, пожалуй, но при условии, что она об этом попросит. Конечно, я пошлю за ней утром». Узнаем заодно, почему она не приехала на бал и что у вас там происходит. А твое желание? Только не говори, что у тебя их нет. Есть, Ваше Величество. Я хотела попросить вас. Это безделица для вас, но, умоляю, исполните. — Говори же, — заинтересовался Ильярд. — Я сделаю. Невольно он тоже заволновался. — Дайте мне карету. Азельма взглянула ему в глаза. «Прикажите отвезти, куда скажу. Пусть меня оставят там, и никому не надо этого знать. И несколько соленов, пожалуйста». «Что?» Ильяр такого никак не ожидал, поэтому даже не сразу понял. Девочка решила сбежать в неизвестном направлении. Оставить с носом опекуншу и всех прочих. И она решила сделать это с помощью короля. На самом деле смешно. И Ильярд расхохотался, крепче сжав ее руку. За вечер он так привык к ощущению ее руки в своей, что, право же, пусть бы так было и дальше. Шутка. Хотя странно, он ни одну женщину не держал за руку так долго, уже несколько часов кряду и исключительно с целью ее оберегать. И излить тетю Мот, да, но это не так существенно. Няньки в детстве не в счет, и Диана не в счет, хотя и с Дианой он так не вел себя ни разу. А она собралась от него сбежать. «Нет, Синичка». сказал он, отсмеявшись. «Говорю же, теперь я буду о тебе заботиться, про опекуншу забыть, но никаких побегов даже не думай. Ты теперь в моей золотой клетке, птичка маленькая, пока освоишься и почистишь перышки, потом открою дверку. Только не пугайся». Она смотрела на него в такой растерянности, что ему вдруг стало неловко. «Я попросил Диану о тебе позаботиться», сказал он мягко. «Она сейчас придет и хватит с нас этого балла». Прощаться с графиней не надо. Я передам ей твою благодарность и пожелания доброй ночи. Твоей опекунше тоже все скажут». «Леди Диана, кто она?» «Не самый важный вопрос, но все же. Да, король говорил, дочь маршала. Ей он доверяет, но она кто?» «Спроси у нее сама», — посоветовал Ильярд. Вдруг перед самым окном хлопнули крылья и на Азельму взглянули два круглых глаза. От неожиданности она вскрикнула и покачнулась. Король поддержал ее за талию, неосторожно прижав к себе. «Всего на миг, не больше». «Надо же, сова!» — сказал он. «Прилетела из парка, наверное, или на чердаке обосновалась. Тут точно есть мыши». «Хватит с них этого бала», — так сказал король. Леди Диана вывела Азельму через дальнюю дверь в углу зала. Их сопровождал лорд Хайда, и еще двое вооруженных людей топали позади. Было неуютно идти в сопровождении такой охраны по слабо освещенным помещениям. Масляная лампа у входа, у другого входа еще одна. Кстати, в коллане в голову никому не пришло бы освещать по ночам пустые комнаты. Но здесь им не раз встретились слуги, которые спешили по каким-то делам. лиски замок не спал. Леди Диана казалась спокойной и веселой. «Я распорядилась, чтобы вам принесли все необходимое». — сказала она. — Потом можем сыграть партию в шахматы и поболтать, если хотите. — Мне от чего-то не хочется спать. А вам? — Конечно, уже поздно. Если вы устали, то отдыхайте, конечно. — Благодарю, я не устала. а зельме и на самом деле не хотелось спать. Слишком много всего случилось. И вот король решил поселить ее в замке, причем возле себя. Зачем? На первый взгляд наивный вопрос, конечно. Но... Вчера она была красивая, а теперь, мягко говоря, нет. Так что ответ на наивный вопрос теперь не кажется однозначным. И король сказал, что будет заботиться. Зачем? Попросил не пугаться. Так что же, довериться или сбежать? По горячим следам колдун найдет быстро. И лучше забыть пока про беглецов в лесу, чтобы не привести к ним стражу. Или за тех в сторожке отчего-то стало очень тревожно. Надо думать, Фалина не бросит их без помощи. Но сестра так недавно вернулась. Она мало знает Калани, его людей. Ей не доверяют так, как Азельме. Ее опасаются, должно быть. Где что взять, кого попросить. Она ничего этого не знает. Справится ли она? Но фея обещала, что беглецам в сторожке ничего не угрожает. И что их не найдут, если Азельма сама к ним не приведет. Азельма или Фалина, так говорила фея. Неужели Фалина будет неосторожна? И, получается, лучше пока ничего не делать. Нужно осмотреться, понять, как лучше. Мы идем в обход, потому что я хочу заглянуть в галерею, в ту, что наверху. Лорд Хайда, я не сбилась? в Влисся такая путаница с лестницами. В верхнюю галерею сейчас? Лорд Хайда удивился. Не терпится посмотреть старые портреты? Что за срочность ночью, миледи? «Колдун из Лира, тот, сыскарь, поднимался на галерею посмотреть портрет леди Кальвинит, будущей герцогини Фаджера. Я тоже хочу взглянуть». Леди Диана между делом прихватила лампу со столика в коридоре. «А может, не стоит выбалтывать королевские секреты до того, как о них скажут официально?» — хмыкнул Хайда. «Кажется, он тоже знал какие-то королевские секреты». «Да бросьте!» — махнула рукой леди. «Леди Азельма нас не выдаст, правда? Ну, пожалуйста». — Леди Азельма, я не собираюсь выдавать вас, но ничего не понимаю. — Ах, погодите, мы почти пришли. Диана схватила ее за руку и ускорила шаг. Одна совсем короткая лестница, и они оказались в длинном и узком помещении, довольно пыльном и заброшенном. С двух сторон со стен смотрели портреты. Старые портреты. Леди и лорды в старинных, вышедших из моды костюмах. Азельма провела пальцами по одному портрету. Столько пыли, надо же. «Мы будем разыскивать его половину ночи», — буркнул лорд Хайда. «Лучше вернуться утром. Смотрите». Он показал на пустое место, где явно недавно висела картина. Его могли забрать. «Все возможно». Леди Диана расстроенно вздохнула. «Ну что ж. О, а вот портрет короля Кантера. Копия того, который графиня повесила в столовой. Она сделала это к приезду короля, как говорят». А Зельма тоже взглянула на портрет, который осветила лампой леди, и замерла. Нет, не облик изображенного мужчины ее привлек, а кружево на его воротнике. В точности, это самое кружево она выплетала недавно целую ночь, и потом еще почти день. Она подошла ближе, чтобы точно не ошибиться. Видимо, этот художник умел выписывать мелочи. Кружево было как настоящее. Хоть бери его с полотна и пришивай на воротник». Правда, такой цвет больше не в моде. Можно не узнать кружевной узор или перепутать, но только если сам не выплетал его узелок за узелком. — Та картина гораздо больше и лучше сохранилась, — заметил лорд Хайда. — На этой даже облупилась краска. Наверное, это и есть оригинал, а то поздняя копия. Прошу, леди, давайте вернемся. — Портрет короля Кантера, — повторила Азельма. «Да, кантер Аурук, основатель династии, предок нашего короля. Он родом из этих мест и, как говорят, женился на кружевнице. Да, нам пока лучше уйти отсюда». Азельма шла за леди Дианой, ее сердце бешено стучало от волнения. Да кто бы тут не догадался. Графиня, оказывается, недавно повесила в столовой портрет короля, который женился на кружевнице. Такой явный намек. устроила кружевное состязание для знатных девиц, и кто-то загодя заказал кружево с портрета в монастырской мастерской. И хоть в лепешку расшибись, но никто не сплетет за ночь столько, сколько она смогла за ночь и еще за день. И вряд ли кто сделает это лучше. А может, король знает, и все делается с его согласия? Поговорить с ним? Он ведь фактически согласился жениться на той, которая выиграет состязание». поклялся исполнить желание, а если желание стать королевой? И все-таки какова в этом роль короля? Как бы ее искренность не оказалась тут совсем лишней, как может быть такое, чтобы у всех на глазах так откровенно обманывали короля? Не может такого быть, значит, все это представление с его согласия. Но почему тогда он так вел себя на балу, разочаровал, рассердил всех? Если всё подстроено, то ему следовало бы любезничать с будущей невестой. Ах да, он недоволен поступком графини. Как же сложно всё. В груди от чего-то было тяжело и больно, как будто сердце сдавил железный обруч».